Глава 5. Горе. Вот и пришло время разобраться, чем отличаются печали и горе. Самые острые и тяжело переживаемые потери это связанные со смертью или утратой эмоционально значимых отношений. Они относятся к особому эмоциональному состоянию горю. В горе много печали и страдания, но его протекание более глубокое, чем у печали. В горе Человек пытается справиться с тем, что произошло, и выражается это обычно громко и активно. Часто сопровождается громким плачем, звериным рёвом, стенаниями, заламыванием рук, желанием снести всё на своём пути. В горе много злости и желания всё изменить. Усилия направлены на устранение источника горя, но часто они оказываются бесполезными, потому что вернуть всё как было невозможно. Также в горе много поглощённости образом того, кто потерян. При горе характерны изменения привычных моделей поведения. Человек отгораживается от окружения, весь его мир сужается до потери. Все помнят душераздирающие истории про родителей, потерявших своих детей по чьей-либо вине, и их попытки отомстить. Им кажется, что только воздав должный обидчику, они испытывают облегчение, так как смирятся с потерей. Практически никогда это не срабатывает. И даже если о там стиле, они порой теряют ориентиры в жизни, заканчивая её алкоголизмом или самоубийством. Горе часто сопровождают чувства вины, которые не дают человеку отпустить потерю. Есть даже такое понятие, как чувство вины выжившего. Про него более подробно можно прочитать в главе Вина. Вина и непроходящее горевание могут разрушить жизнь человека, не дать ему и его окружению жить нормально и быть счастливыми. Иллюстрацией к такому гореванию может послужить история Анастасии, молодой женщины, потерявшей первенца. Ребёнок Анастасии умер в возрасте 4 недель из-за патологии, причину которой женщина искала в себе и в своём образе жизни во время беременности. Её не смогли убедить факты, что это врождённая патология, и от неё ничего не зависело. Анастасия глубоко переживала потерю. Её следующая беременность строго контролировалась, а первые 3 года жизни ребёнка практически довели её до нервного истощения. Всё, что с ним случалось, обычные детские простуды, лёгкие падения, синяки, у любой другой мамы вызвали бы лишь лёгкое беспокойство, а Анастасия же каждый раз буквально хоронила сына и впадала сначала в нервное возбуждение, а потом в депрессивное состояние. Конечно, это не могло не отразиться на психологическом состоянии её семьи, в частности, сына. Попала она ко мне на приём по рекомендации детского невролога. Мы долго беседовали, я видела её напряжение и стремление всё контролировать, острое отчаяние, когда случались события, которых она не ожидала. Когда мы затронули тему других детей, девушка разрыдалась. Она призналась, что вот уже больше шести лет она каждый день корит себя за смерть того ребёнка, это преследует её. Анастасия порой казалось, что сын ей дан, чтобы искупить ошибки, и поэтому она так трепетно относилась к его здоровью. Непережитая потеря первенца практически поработила жизнь её семьи. Работа с девушкой была долгой, но уже через несколько месяцев она смогла научиться не видеть в сыне умершего ребёнка и замечать его желания и потребности. Дальше мы более полугода работали с ней над оплакиванием её горя и переживанием утраты. Как отличить нормальное протекание горя от острого, когда уже необходима квалифицированная помощь? Основные признаки нормального протекания горя. Длится определённое время, в зависимости от значимости утраты. В разных источниках указываются разные сроки, но в целом психологи говорят, что нормальное время переживания горя от 6 месяцев до 2 лет. Есть динамика протекания. Горевание это процесс Переход из стадии в стадию, а не состояние. Есть возможность переключаться на другие эмоции. Сохраняется нормальное функционирование человека и нет угрозы жизни. В процессе осознаётся значимость потери и выстраивается план дальнейшей жизни или удовлетворения потребностей, которые были связаны с потерянным человеком. Острое патологическое протекание горя. Очень длительное пребывание в этом состоянии, более 2 лет. Застревание на какой-либо стадии. Нет возможности переключиться на другие эмоции. Человек не может радоваться. Нарушено нормальное функционирование человека. Есть угроза жизни. Потеря ощущается как сверхценная, без возможности замены. Отвергается идея признать смерть и расстаться с близким человеком. Нет возможности продолжать с ним отношения в другом формате, например, как сохранение памяти о нём. Наличие более двух симптомов из списка является веским основанием обратиться к специалистам за получением помощи. Острое протекание горя, черевато депрессивным состоянием или депрессией. При остром горе человеку необходима помощь специалистов: психолог, психотерапевт, специализирующийся на работе с горем иногда, психиатрическая помощь для нормализации состояния. Также важна психологическая поддержка близких и семьи. При переживании горя и тяжёлой утраты очень важно знать стадии горевания. Это помогает понять, что происходит с человеком и контролировать этот процесс. Поскольку горевание нельзя убрать из человеческой жизни или как-то виды изменить, то именно осознание помогает лучше адаптироваться к произошедшему. В горе обычно человек проходит 5 стадий. Первая шок и отрицание. Это первое, чем реагирует человек, когда случается горе. Если утрата произошла неожиданно, и человеку тяжело поверить в то, что случилось, то шок его как бы спасает. Он выключает способность осознать произошедшее, и это приводит к странному или парадоксальному поведению, эмоциональное возбуждение, отказ верить в то, что случилось. Постоянное переспрашивание в надежде, что произошла ошибка, или наоборот, эмоциональная холодность, заторможенность, неадекватное поведение. Так, человек, получивший известие о смерти близкого, продолжает вести себя, будто тот ещё жив. Или жена, получив неожиданное известие о смерти мужа, может спокойно заняться приготовлением ужина или продолжить убирать дом. Такое поведение является защитой от действительности. Второе Стадия гнева. Есть предположение, что изначально гнев, возникающий на этой стадии, был эволюционной необходимостью. Злость выполняла оборонительную функцию. Например, родственники погибшего, наказав врагов, убивших близкого человека, демонстрировали свою силу и таким образом защищали себя. Однако в современном мире чаще всего агрессия неконструктивна, хотя может приносить кажущееся облегчение. Часто она направлена на окружающих, на себя, на материальные предметы, но реально свои оборонительные функции уже не выполняет. Человек, переживая стадию агрессии, склонен обвинять в своём горе всех вокруг, пытаясь таким образом хоть как-то справиться с фактом утраты. Порой яростное проявление гнева приносит временное облегчение. Психика освобождается от нахлынувшего давления, и человеку становится легче. Иногда для облегчения боли человек занимается самоповреждением. Третье. Стадия вины или торгов. Эта стадия наступает, когда гнев уже стих и появляется осознание, что он не поможет. На этой стадии горюющий пытается начать торги с высшими силами и договориться о том, чтобы близкий поправился или вернулся. Часто это стадия походов к по целителям или обращения к альтернативной медицине. Человек пытается сделать всё, хотя на самом деле редко когда может по-настоящему повлиять на случившееся. Если горюющий пережил утрату, то на этой стадии он испытывает вину и угрызения совести. Он может переживать, что мало обращал внимания на умершего, плохо относился к нему, был холоден и так далее. Часто на этой стадии кардинально меняется поведение человека. Например, пытаясь искупить вину, он может заняться благотворительностью, Стать внимательнее к окружающим, отдать крупные суммы, квартиру или бизнес незнакомым людям, руководствуясь мимолётными суждениями. Однако эти решения временны, как попытка смириться с потерей или, возможно, искупить грехи. Ещё один парадокс на этой стадии вина радости. Это когда горюющий, мучается угрозениями совести из-за того, что он может всё ещё испытывать радость и жить, тогда как близкого человека уже нет. Четвёртая. Стадия депрессии. Следующая стадия, на которую переходит горюющий, стадия депрессии. Человек уже осознал потерю, и жизнь ему кажется бессмысленной и безрадостной без потерянного близкого человека. Характерное состояние в стадии депрессии: апатия, подавленность, снижение социальной активности, раздражительность. Довольно часто горюющий пытается заглушить боль отчаянием, медикаментами, алкоголем или наркотическими средствами. Их влияние позволяет на небольшой срок вырваться из реальности и почувствовать облегчение. К сожалению, на этой стадии горюющий может принять необдуманное и продиктованное сильными эмоциями решение, в том числе и суицид. Стадия депрессии самая опасная при проживании горя, что необходимо учитывать родственникам горюющего. Пятая. Стадия принятия. Это последняя стадия, которая наступает, когда горюющий принимает свою утрату. На ней он восстанавливает привычный ход жизни. Его существование приобретает смысл. Человек учится ставить цели, порой пока краткосрочные, но постепенно он становится способным и к долгосрочному планированию. Горюющий заканчивает горевать и учится радоваться, смеяться, возвращается к привычным делам, восстанавливает круг общения.